Глава двадцать шестая. Шурша Гравием Натан мчался сквозь темноту. Он оглянулся и увидел в дверном проеме силуэт похитителя, который стоял на четвереньках, словно хищное животное, и что-то бессвязно кричал. От этих звуков у парнишки от страха замирало сердце. Всхлипывая, он взял левее, подальше от дороги и света, который падал из домика, и бросился во мрак ночи. Вскоре мальчик уже не видел ни земли, Не того, что вокруг. Быстро перебирая ногами, Натан думал о том, как хорошо, что он один из первых на уроках физкультуры и быстрее всех бегает. Сейчас ему пригодится скорость, чтобы убежать от... Правая нога угодила в глубокую лужу. Парнишка споткнулся и упал на землю. Ступню и ладони тут же обожгла острая боль. Натан заскулил и сжал зубы, зная, что кричать нельзя. Похититель услышит и придет за ним. До этого мальчик не был сильно напуган, но теперь пришел в ужас, вспомнив разъяренное лицо мужчины, получившего удар по ноге металлической стойкой. Натан никогда не видел, чтобы взрослый злился так, что был похож больше на чудовище, чем на человека. Парнишка поднялся и побрел дальше, прихрамывая. Полностью промокший правый ботинок при каждом шаге чавкал, ладони горели. Мальчик был уверен, что содрал их в кровь. он боялся ее вида. И мама всегда заклеивала его раны пластырем. Нога молела, хотя Натан старался почти не наступать на нее. После падения в лужу парнишка боялся угодить в яму или врезаться в дерево, поэтому теперь двигался намного медленнее, вытянув руки вперед и всматриваясь в землю, обходя темные пятна, которые могли оказаться рытвиной или камнем. Было очень холодно. Натан не догадался надеть пальто, прежде чем нападать на похитителя. Эх, как же это он не сообразил. Когда мальчик выбегал из дома, он думал, что окажется на городской улице. Надеялся, что обратится к кому-то за помощью или начнет стучать в двери и кричать «Кто-нибудь позвонит маме?» идан заставила сына выучить номер ее телефона. Или взрослый проводит его до дома. Адрес Натан тоже хорошо знал. Но неожиданно он оказался в глуши. Что это за место? Куда его увез похититель? Наверное, дальше, чем предполагал мальчик. Возможно, за пределы Нью-Йорка. Эта мысль так напугала Натана, что он почти был готов вернуться и извиниться перед похитителем. Мама всегда говорила, если ты раскаялся и искренне просишь прощения, ты его заслуживаешь. Мальчик жалел о своем поступке. Не стоило ударять похитителя. Тот не причинил ему зла и даже заботился о нем. Но теперь... Теперь, если тот мужчина найдет Натана, мальчику не поздоровится, это можно не сомневаться. Парнишка продолжал идти, а когда оглянулся, увидел, что домик далеко и его едва видно. Дверь была закрыта, светились лишь прямоугольники окон. Может быть, похититель прекратил погоню? В конце концов, мальчик ударил мужчину по ноге, не может же ползти. Прыгающий огонек. Фонарик. Луч осветил землю, вращаясь, словно дьявольское око. Затем его снова направили вперед. Свет приближался. Мужчина шел по следам Натана в грязи. Парнишка всхлипнул и попытался двигаться быстрее, но нога сильно заныла. Было холодно и больно. Захотелось просто лечь и замереть. Не убьет же его похититель. Мальчик рухнул вниз, закрыл глаза и подумал о доме. О маме. о Габи, о том, что хорошо бы оказаться в тепле. Шаги приближались, ноги чавкали в грязи. «Натан — Натан! — крикнул мужчина. — Вернись, ты потеряешься! Парнишка уже и так потерялся. Он открыл рот, готовясь откликнуться. В комнате домика было тепло, ему приносили еду, и, похоже, похитителю нравилась Габи. Разумеется, рано или поздно он отправит Натана домой — — Я, немедленно возвращайся, я на куски тебя порежу, мелкий гаденыш! Слова застряли у парнишки в горле. Он лихорадочно оглянулся и примерно в метре от себя увидел темное пятно, возможно, куст. Мальчик очень осторожно подполз к нему. Шаги приближались. Мужчина хромал из-за нанесенной Натаном травмы, поэтому звуки при ходьбе были разные. Хлюп-чпок, хлюп, -чпок, хлюп -чпок. Словно по болоту пробиралось чудовище. Свет от фонарика мелькал, освещая грязную землю. Ребенку удалось добраться до куста и спрятаться за ним. Огонек проследовал мимо. — Натан! — звук больше был похож на рычание. — Хлюп-чпок! Парнишка съежился и затаил дыхание. — Хлюп-чпок! Шаги удалялись. Мальчику казалось, что легкие сейчас лопнут. Но он боялся дышать. — Я на куски тебя порежу. Хлюп-чпок, хлюп-чпок. Возможно, похититель уже отошел достаточно далеко. А может, и нет. Но это уже не имело значения. Натан больше не мог сдерживаться. Он выдохнул, стараясь сделать это как можно тише, осторожно поднялся на ноги, начал удаляться от света фонарика и чуть не налетел на проволочную ограду. Сделал очередной шаг и наткнулся на нее руками. Тяжело дыша, остановился. Потрогал верх забора, провел по нему ладонью. Там оказалось что-то острое, палец, пронзила боль. Мальчик отдернул руку пожарил в темноте, нашел еще проволоку. Всего три ряда, тянущихся слева направо, и все с этими ужасными колючками. Он сможет пролезть между нижним и средним, Между ними достаточно большое расстояние. Натан согнулся, стараясь поднять среднюю часть проволоки повыше, но она была туго натянута. Очень осторожно он протянул правую руку по другую сторону ограждения и коснулся растущей там травы. Левая ладонь приземлилась во что-то влажное и липкое. Грязь. Мальчик осторожно пролез между рядами проволоки. Краем глаза он увидел свет фонарика, который снова двигался по направлению к нему и был слишком близко. В панике Натан рванулся на другую сторону, и адская боль пронзила его спину. Он закричал. Мужчина заорал. — Натан, не двигайся, маленький уродец! Мальчик и не мог. Его удерживали шипы. Он сделал еще один рог, освободился, слыша, как рвется свитер, и оказался по другую сторону забора. Над парнишкой маячили смутные силуэты высоких деревьев. Натан бросился в лес, оставив позади и проволочную ограду и похитителя.